Третья. Амер. Пробуждение. На границе площади человек в форме разведчика застыл, почти рухнув на землю. Он начал слегка светиться алым, а потом закричал. Страшно, будто бы ему одновременно ломают все кости. Алый ореол вокруг него усилился, и человек, все так же выгнутый дугой, начал подниматься в воздух. Его кожа и глаз, пострадавшие от жара магии, стремительно восстанавливались. Битва на площади замерла, только на пивной еще шла борьба. А потом человек, по-прежнему крича, открыл глаза. Они были налиты красным светом семени хаоса. Несколько очень долгих секунд Амир привыкал жить, видеть, чувствовать. Потом он перестал наращивать свою потенциальную энергию и рухнул на землю, приземлившись на одно колено, выставив правую руку для равновесия. Быстро огляделся. Он помнил этих людей, этот город. Он помнил все пять лет, прожитых вселенным на краю империи. Вспомнив шутку своего собственного сознания, создавшего месть милосердия, чтобы оградить его от воспоминаний, Амир ухмыльнулся. Сражение необходимо остановить. Как он останавливал десятки сражений во время войны богов? Остальное подождет. Первая проблема – маги. Амир выпрямился, посмотрев на магов, протянул к ним руку. Два северянина невольно отшатнулись от него – Семя применить даже не подумали. Все же выучкой они все уступали магам Империи. Амир представил свою связь с Семенем Хаоса, бесконечно длинной натянутой струной, и мысленно правил по ней воображаемым смычком, создавая звук нужной частоты Силу Семени Хаоса, дарованную магом сразу же вытянула из них. Через несколько часов способность манипулировать энергиями к ним вернется, но пока что они безвредны. В левой руке он все еще сжимал арбалетный болт, которым убил мага. Посмотрев на него, Аймер хмыкнул. Какой знакомый металл. Из такого же он когда-то сделал свой меч. Из-за этого к нему и вернулось семя. Есть два способа стать носителем семени хаоса. Либо проглотить одноименный камень, либо убить таким металлом другого носителя. При этом обязательно нужно находиться рядом с ним, касаться его. И тогда его семя перейдет к тебе. Он узнал это свойство металла после убийства Тремора. Правда, тогда он почти ничего не почувствовал. Видимо, потому что ничего не знал о семени. Теперь нужно обезвредить солдат-северян и прекратить эту безумную битву. Амиру нужна энергия. В 20 метрах от него, около одного из домов, стояла телега. Она рассыпалась пеплом, мгновенно сгорев. А Амир наполнил себя энергией этого сгорания. Он начал наращивать потихоньку жар. чтобы солдаты северян отошли дальше по прогулочной улице, но при этом никто не пострадал слишком уж сильно. Потом переключился на южную. Северяне и легионеры разбежались в разные стороны. У пивной, к счастью, бои и так почти прекратились. Энергия кончалась, но и сражение временно прекратилось. Амир, наконец, выдохнул. Потом пружинистым шагом пошел к командирам имперцев. Не обратив внимание на трибунов в 4 и десятый когорт, он обратился к Трояму. «Кунген Троям. Приказ собрать войска в колоку ворот за 15 минут. Если к вам примкнут беженцы из местных, берите всех. Я организую прорыв из города. Ты главный над всеми». Трибун четвертого только открыл рот, когда Амер слегка создал кинетическое напряжение вокруг его гортани, выбив набранный воздух обратно. «Очень аккуратно, чтобы Гарта не повредить». Трибун закашлялся и больше не спорил. «Есть!» Троям замялся. «Амир, убийца богов!» Некоторые солдаты при этом ими не вздрогнули. Амир нахмурился. Потом из памяти Селена всплыло, что о нем рассказывают теперь в Империи, и он поморщился. «Надо было сообразить и представиться кем-то из высших богов поприятнее». «Нургримом хотя бы!» Амер хмыкнул. Часть его, которая ранее была местью, плевалась от одной мысли назваться богом. «Да, я убивал богов и спасал людей. Как теперь спасу вас?» «Сражение не продолжать. Северян я отвлеку, а после выведу вас из города». Не слушая, что будут шептать солдаты дальше, он пошел к южной улице. Ее нужно перекрыть в первую очередь. Встав в начале улицы, Амир снова превратил свою связь с Семенем в струну и вытянул семя из всех магов-северян, кого почувствовал впереди. Потом аккуратно спалил несколько деревьев, посаженных в сквере у площади, запасая силу. Он решил пока не использовать тяжелой артиллерии и не уничтожать ничего безвозвратно. Обычно это плохо кончалось». Получив достаточно сил, Амир начал аккуратными рывками кинетической энергии разрушать стены дворов вдоль улицы, формируя порядочных размеров завал. Главным было не разрушить дома. Там могли остаться гражданские. Амир ухмыльнулся. Милосердие не простил бы ему, если бы кто-то при этом погиб. Все же его воображаемые личности неплохо могли позабавить. Следующие 10 минут Амер проделал то же самое с прогулочной и пивной. На полчаса-час этих нагромождений хватит, чтобы легионеры могли уйти. Вернувшись к воротам, Амер застал построенные войска, судя по лицам, готовые принять последний бой. Он улыбнулся. «Нет, его способ прорыва осады обойдется без жертв». «Расслабьтесь, ребята». «Северяне вам ничего не сделают». С этими словами Амер сжег несколько повозок. Энергия затопила его, и убийца богов одним рывком сорвал створки ворот с петель так, что они полетели вдоль тракта по направлению к войскам северян, перегородившим дорогу. Правда, не дав тяжелому, окованному металлом дереву причинить вред кому-либо, он остановил их. А затем Амер аккуратно придал створкам кинетическую энергию, чтобы они двигались со скоростью медленно шагающей лошади и слегка развернул в стороны еще более легким толчком. В итоге это орудие неспешно врезалась в струй северян, оттесняя их в стороны, толкая от городской стены. Скорость была слишком мала, чтобы ранить кого-то. Если только пару бедняк затопчут свои. Когда строй северян рассыпался, освобождая тракт на Майн, Амер бросил створки аккуратно, чтобы они никого не придавили. Он мстил богам, если те не ценили человеческие жизни, но сам старался не убивать и бескрайней на то нужды. Слишком уж легко было, получив силу богов, забыть, как хрупка человеческая жизнь. Далее, Амир приступил к следующему пункту своего плана. Он начал забирать кинетическую энергию у атомов воздуха вдоль двух линий, параллельных тракту. В итоге он создал два больших воздушных щита. Мало кто из богов умел делать это. Кто-то не знал об атомарной структуре объектов. Кто-то просто не мог вообразить столь изящный метод создания щита из воздуха. К тому же... Чтобы щит не рассыпался сразу, кинетическую энергию нужно было забирать постоянно. «Легион, вперед!» – отдал он приказ, усилив голос с помощью семени хаоса. Неполные 3000 легионеров и сотни две гражданских примкнувших к ним пошли быстрым шагом по образованному коридору. Северяне дали залп из луков, и имперцы замерли, ожидая волны стрел. но те только отскакивали от застывшего воздуха. Это была изящная защита. Она не требовала затрат энергии. Наоборот, постоянно останавливая частицы воздуха, Амир наполнял энергией себя. Как только имперцы поняли, что стрелы им не грозят, они снова устремились вперед по тракту. Северяне и баронские дружины пошли в атаку и столкнулись с тем же застывшим воздухом. Амир рассмеялся. Когда-то все армии и так знали, что будет, если он появился на поле боя. Ни один из богов не умел настолько изящно избегать кровопролития. Да никто особо и не старался. Придется снова напомнить всем, что Амир, убийца богов, не допускает напрасной траты человеческих жизней. Ведь если отосна очнулся он... то скоро появятся и оставшиеся боги, если уже не появились. Веселье Амера как рукой сняло. Он заскрипел зубами, ведь он прожил вселенным пять лет. Страшно представить, что за этот срок могли успеть натворить боги, особенно Альмирин. Пока он размышлял, имперцы успели далеко продвинуться по тракту. Нужно было их догонять. Амер отпустил атомы воздуха и сообщил себе кинетическую энергию так, чтобы пролететь с приличной скоростью по пологой дуге прямо до арьергарда имперцев. Чуть не врезавшись в людей, Амер поглотил остаток кинетической энергии и зафиксировал потенциальную, застыв перед легионерами в величественной позе. Паря на высоте двух метров над землей, Его глаза все еще отсвечивали алым светом семени хаоса. Пора восстанавливать репутацию, поэтому можно и покрасоваться. Глазами Амир нашел Трояма. «Веди людей к Майну. У вас будет фора примерно в день. Потом северяне последуют за вами. Расскажи всем, что я, Амир, убийца богов, вернулся. И пока я жив...» я не потерплю бессмысленных войн и убийств. Троям отдал ему честь. Амер кивнул ему и, придав себе кинетическую энергию вращательного движения, развернулся лицом к северянам. Настала пора отвлечь их надолго. От берега реки до леса было всего-то около двух километров. Он справится. Амер подошел ближе к реке. Теплая, нагретая на солнце вода была отличным источником энергии. Остужая ее, Амир втянул сколько смог энергии и, полетев в сторону леса, начал поджигать землю. Он увеличивал температуру на полоске земли шириной в 100 метров, пока на ней не вспыхивала сухая летняя трава. Потом летел дальше перпендикулярно тракту. Не прошло и десяти минут... как поперёк тракта от реки до леса протянулась широкая полоса горящей травы. Это задержит преследователей достаточно, чтобы имперцы успели уйти. Ещё раз обернувшись на отряд Трояма, Амир по пологой дуге запустил себя в сторону города. Пора было спасать остатки легиона. Пока он несколькими прыжками двигался по городу, несколько раз снова вызывал связь с Семени, чтобы лишить северян как можно большего числа магов. Их игры с неведомым были опасны. Теперь, вернув память, он понял, с какими силами играли неразумные. А ведь они уступали даже имперским магам, что уж говорить о богах. Сам Амир не любил призывать энергию, разрушая что-то, слишком много это давало энергии слишком сложно порой было остановиться к тому же если не рассчитать силы и зачерпнуть много можно и вовсе стереть случайно большой город с лица земли а то и не один он еще не родился когда пустошь поглотила прежнюю столицу но если верить нургриму там произошло именно это после гибели одина боги заигрались И разверсян настоящий ад. Из всех, кто был в столице, выжил только Нургрим благодаря тому, что научился переносу в пространстве. К сожалению, Амир не умел так перемещаться, как этот великий бог. Единственный из всех, кого он действительно уважал. Впереди показалась площадь империи. Легионеров на ней Амир не увидел, только войска северян. Тогда он направил себя к мосту Вестника, снова поменяв свою кинетическую энергию. От постоянных резких скачков и смен направлений кости Амера уже порядком болели. Он передвигал перед собой уплотненный воздух, формируя воздушный пузырь, чтобы сопротивление воздуха не мешало движению. Но перегрузки никто не отменял, и убийце богов приходилось несладко. Через два прыжка он достиг моста и понял, что не ошибся. Имперцы отступили через мост, северяне пока их не теснили, собирая войска на площади перед мостом. Хотя мост Вестника и был очень широк, более 15 метров. Легион мог бы сдержать тут северян надолго, несмотря на то, что их было более чем вдвое больше. Правда, это если не учитывать магов. А те могли уничтожить сопротивление, как днем спалили стену. Эти маги могли стать очень большой проблемой. Амер опустился на площадь перед строем северян. В него полетели стрелы, но он просто выпил их кинетическую энергию. Два болта продолжали лететь, но Амер взял кинетическую энергию из воздуха около себя, сформировав такой же щит, как на тракте, чтобы прикрыть отступающих легионеров. Болты отскочили от преграды, не причинив вреда убийце богов, тогда как для северян должно было казаться, что болты отскочили от его кожи. Это должно было внушить им почтение. Из строя вышли трое самых смелых магов. И секунды позже молодой человек с простой короной на бритеналосоголове в легком вороненном доспехе без шлема. амир ждал их, сохраняя неподвижность. зависнув в полуметре над землей. Когда король и маги подошли к нему на расстояние пяти метров, он опустился на землю. «Я, Амир, убийца богов. Вы больше не будете прибегать к запретной разрушительной магии, или я найду вас и превращу вашу жизнь в бездну страданий. Мы те, кто освободили тебя. Мы провели обряд, как подсказал нам пророк Эмбера». «Ты обязан нам свободой и жизнью!» Начал человек в короне. Амир чуть усилил свой голос с помощью семени, чтобы Рык стал громоподобным. «Вы жалкие идиоты, играющие силами, недоступными вашему пониманию. Вы могли уничтожить себя, весь город, всех его жителей. Десятки тысяч жизней из-за вашего тупого эгоизма и желания подраться». «Вам безумно повезло, что вы не устроили тут вторую пустошь!» Маги побледнели, но король пытался что-то возразить. Амир не дал ему начать. «За вашу глупость! Я лишаю вас магии!» Он в очередной раз за этот безумно длинный день преобразовал свою связь с Семенем в струну и выдернул у всех магов в округе возможность пользоваться Семенем Хаоса. Затем оттолкнул магов и короля, придав им небольшую скорость. Они влетели в строй своих людей. А потом Амир создал буран. Это несложно сделать с помощью семени. Если знать, как. Амир придал воде из меридиана кинетическую энергию так, чтобы две волны хлынули на площадь, огибая убийцу богов с обеих сторон. Нагрел воду остатками энергии, создавая пар. а затем резко вытянул тепло из воздуха над площадью перед мостом. Почувствовал грань, когда температура упала до нуля, а потом взял еще энергию. Вода превратилась в лед, пар превратился в снег. Из-за разницы давлений снег слабо закружился, и Амер добавил воздушным потоком скорости, давая им энергию, щедро тратя то, что только что впитал, остужая воздух и воду. В итоге площадь перед мостом скрылась в неистовом снежном буране, а брусчатка оказалась под толстым слоем льда. Пройти тут в ближайшие 10-15 минут будет попросту невозможно. Буран скоро утихнет, но каток задержит войска еще надолго. Амир любил такие бескровные решения. Буран, не дающий пройти, воздушные щиты, через которые нельзя проникнуть. Взяв немного энергии из воды, Амир развернулся и одним прыжком пересек мост, оказавшись теперь перед строем имперцев. Они, в отличие от северян, в него не стали стрелять. Амир ждал, повернувшись спиной к мосту и сотворенной им буря. Наконец из строя вышел легат Амбрузий и очень бледный парень в сопровождении Колина. Амир кивнул им. Подойдя, Амбрузий неуверенно начал. солдат а убийца богов амбрузий побелел не хуже парина тот как-то странно икнул а колин лишь кивнул показывая что понял о ком речь сожалею ли гад но больше я вам не подчиняюсь лучше вам забрать тех кто пойдет с вами и отступить в маленький город мост вестников я уничтожу «Вам лучше уничтожить хотя бы часть мостов через кривую реку, которые соединяют высокий город с маленьким». «Разве ты не будешь сражаться на нашей стороне?» – удивился парень. Сперва Амир даже разозлился на него, но потом напомнил себе, что отчасти он этому юноше задолжал. «Нет, я буду стараться остановить любые войны. В этом моя цель – сдерживать самых эгоистичных богов и людей». не дать вам разрушить этот мир до основания. Чтобы вы были в курсе, остатки 3, 4 и 10 когорт я вывел из города через врата Императора и отправил по тракту в Майн. Северяне им угрожать не будут какое-то время. Вам я тоже даю возможность уйти. Я постарался донести до северных магов, что буду недоволен, если они и дальше продолжат использовать запретную магию, с помощью которой они уничтожили стену Нижнего города. Больше таких сюрпризов от них можете не ждать. Амброзий и парень смотрели на него с удивлением и даже с некой обидой. Видимо, они ждали, что он в одиночку выиграет для них войну. Вот только он не хотел никаких войн. А вот Колин его удивил. Он взглянул на Амера с легкой печалью. При этом его лицо показалось убийце богов немного незнакомым. Колин печально улыбнулся и, выйдя из-за спины Легата и адъютанта Претер Легата, протянул руку для пожатия. Амер через мгновение пожал ее. «Спасибо. Тебе спасибо, убийца богов. Если бы не ты, мы бы едва ли протянули до ночи». Колин показал на восток. Амер обернулся и увидел, что солнце почти село. «У меня есть дела на юге, в области Одина. Возможно, я пропаду на какое-то время. Постарайтесь не дать никому себя убить». С этими словами он развернулся и вышел на середину моста. Пока он говорил с легатом и компанией, Буран рассеялся. Северяне все еще топтались на краю площади. Но это ненадолго. Надо разрушить этот чертов мост. Вот только он был слишком большой, а Амир уже порядком устал за этот день. Придётся тоже прибегнуть немного к запретному. Он присел, коснувшись левой рукой перил моста, и малая часть камня растворилась под его рукой. Не очень большой кусочек, но исчез он без следа. «Надеюсь, излучения было немного», – подумал Амер. Энергия наполнила его. Ее было больше, чем за от день. Она бурлила в нем, будто огромный гейзер, требуя выхода. Если он будет удерживать ее дальше, его просто разорвет. Что тогда станет с Каллимаром и его окрестностями, Амир думать не хотел». Он начал быстро, но аккуратно ломать мост, придавая огромным кускам камня, из которых состоял настил моста Вестника, кинетическую энергию так, чтобы эти куски, перекувыркнувшись пару раз, на огромной скорости врезались в воду. Да, он мог бы разобрать мост аккуратнее. Со своим нынешним уровнем энергии он мог даже поднять его целиком, развернуть вдоль реки и оставить там. Но ему нужна была демонстрация силы для северян, чтобы они почувствовали, что с запретными силами могут играть только боги. А лучше и им к ним не прибегать бескрайне на то необходимости. Мост был уничтожен менее чем за пять минут. Амир не стал сворачивать опоры. Если имперцы согласились отступить, то лучше сделать так, чтобы за месяц северяне или местные жители смогли сделать на месте старого хотя бы деревянный мост. Город слишком от него зависел, ведь удобные переправы были только в 20 километрах севернее или тридцати южнее. Когда все было закончено, Амир повернулся к имперцам, последний раз отдал честь. И, используя остатки энергии, взмыл по пологой дуге в юго-восточном направлении. Его отбытие сопровождалось гробовой тишиной среди легионеров.